Глава пятая Майкл надавил кнопку «Вызов». «Дэйви!» «Тишина!» Он нажал снова. «Дэйви!» «Эй! Дэйви!» Лишь тишина и белый атлас вокруг. Полнейшая тишина, наваливающаяся сверху, вздымающаяся снизу, сдавливающая с боков. Харрисон попытался развести руки в стороны, но, несмотря на все отчаянные усилия, стены по-прежнему продолжали его сжимать. Не получилось у него и раскинуть ноги, наткнулись на все те же непоколебимые стены. Положив рацию на грудь, Майкл уперся руками в атласную крышку в нескольких дюймах от глаз. «Тоже нет. Это все равно, что пытаться сломать бетонную перегородку». Затем, приподнявшись насколько только было возможно, Харрисон приблизился к красной резиновой трубке и сощурился, глядя в отверстие, однако рассмотреть что-либо внутри не удалось. Тогда он обхватил трубку рукой, поднес к губам и попытался свистнуть в нее. Звук получился жалким. Бедняга обессиленно опустился обратно. Голова буквально раскалывалась, отчаянно хотелось помочиться. Он снова нажал на кнопку рации — «Дэйви! Дэйви, мне нужно в туалет! Дэйви!» Опять тишина. За годы увлечения парусным спортом Харрисон набрался изрядного опыта в использовании двусторонней радиосвязи. «Надо попробовать другой канал», — пришло ему на ум. Он отыскал необходимый селектор, однако переключатель отказывался вращаться. Майкл надавил посильнее, по-прежнему безрезультатно. Затем ему стала ясна причина неполадки — Регулятор был обильно залит суперклеем, чтобы он не мог переключать диапазоны и связаться по шестнадцатому каналу, международному каналу экстренной связи. «Эй! Хватит вам издеваться, сволочи! Я и так уже на грани!» Несколькими короткими движениями, ибо в таком тесном гробу особо не развернешься, Майкл поднес рацию к уху и прислушался. «Ничего». Он опять положил устройство на грудь, а затем медленно, с невероятным трудом опустил правую руку в карман кожаной куртки и вытащил видавший виды водонепроницаемый мобильник, который Эшли подарила ему специально для плаваний. Этот телефон очень ему нравился, потому что отличался от типичных моделей, какие имеются у всех вокруг. Майкл нажал кнопку включения, и экран мобильника зажегся. Вместе с ним и вспыхнула надежда, которая, увы, тут же угасла». «Нет сети. Черт!» Он принялся прокручивать телефонную книгу, пока не попалось имя его делового партнера Марка Уоррена. «Марк Мобил». Несмотря на отсутствие связи, Майкл все-таки нажал на кнопку вызова. Однако ничего не произошло. Со все возрастающим отчаянием он перебрал по очереди Робба, Пита, Люка и Джоша. Затем снова взялся за рацию». Эй, парни, вы меня слышите? Я знаю, что слышите на хрен. Ничего. Дисплей Эриксона показывал 23:13. Майкл поднял левую руку и сверился с часами на ней. 23:14. Когда же он в последний раз смотрел на них? Целых два часа назад. Харрисон закрыл глаза, задумался ненадолго, пытаясь осмыслить, что же именно происходит. В ярком, едва ли не ослепляющем свете фонарика он вдруг заметил бутылку, втиснутую рядом с шеей, и еще глянцевый журнал. Он перетащил издание вперед, в несколько приемов разместил его над лицом и чуть не задохнулся под огромными блестящими грудями, слегка расплывающимися из-за близкого расстояния. «Вот же сволочи!» Он снова взял рацию и нажал на кнопку «Вызов». «Очень смешно! А теперь выпустите меня, пожалуйста!» «Ничего. Кто такой этот Дэвид, черт побери?» В глотке пересохло, постепенно давало знать о себе жажда. Голова шла кругом. Ему захотелось вернуться домой, оказаться в постели с Эшли. «Ничего, эти ублюдки объявятся через несколько минут. Надо просто подождать, а уж завтра он им устроит». Неумолимо возвращалась тошнота, которая уже накатывала прежде. Майкл закрыл глаза. Мысли путались и разбегались. Он снова провалился в сон.